Глава пятнадцатая. Большую часть воскресенья я провел на море. Я уехал из нью на северо-восток, на пустынное побережье Норфолка. Просто, чтобы куда-то деться, чем-то заняться и убить время. Погода была солнечная, но с северного моря дул ветер, и пляжи были пустынные. Небольшие компании отдыхающих сжались, За хлипкими брезентовыми загородками неугомонные ребятишки строили песочные замки. Я сидел на солнце в углублении песчаной дюны, защищенном зарослями жесткой травы, и смотрел на набегающие и отступающие волны. Я бродил вдоль берега, пиная ногами ракушки. Я стоял, глядя на море, держась за локоть левой руки, отчетливо ощущая вес протеза. Он был... Не такой уж тяжелый, но присутствовал постоянно. Одиночество почти всегда успокаивало и освобождало меня. Но не в этот раз. Мои демоны устремились следом за мной. Цена гордости и плата за безопасность. «Если бы ты не требовал от себя так много, — сказал как-то раз Чарльз, — тебе жилось бы куда легче». Но на самом деле это не имело смысла. Ты такой, какой ты есть. Или, по крайней мере, ты такой, какой ты есть, пока кто-то не пришел и не сломал тебя. В Нью-Маркете говорят, что если на пустоши чихнешь, на ипподроме услышат. Новости о том, что я присутствовал при вскрытии глинера, должны были дойти до Джорджа Каспара в тот же день. И Тревор Динсгейт об этом наверняка узнает. Не может не узнать. «Я все еще могу исчезнуть», — думал я. «Еще не поздно. Отправиться путешествовать, бродить у других морей под иными небесами. Можно исчезнуть и залечь дно. Убраться подальше от ужаса, который он мне внушал. Еще не поздно. Сбежать». Я уехал с побережья и будто во сне покатил в Кембридж переночевал в шикарном отеле, герб университета, а утром отправился в фармацевтическую лабораторию Тирсона. Я спросил и увидел мистера Ливингстона, дедушку лет шестидесяти, седенького и сухощавого. Разговаривая, он постоянно жевал губами. Кен Армидейл сказал, что он только выглядит, как засушенный старый кузнечик. Ум у него цепкий, как обезьяна. «Мистер Холли, да?» — сказал Ливингстон, пожимая мне руку в вестибюле у входа. — Мистер Армидейл мне звонил и объяснил, что вам требуется. Думаю, я смогу вам помочь. Да — Да-да, смогу. — Идемте, идемте сюда, пожалуйста. Он засеменил впереди, то и дело оглядываясь, чтобы убедиться, что я не отстал. Похоже, предосторожность была не лишней, и тут все время кто-нибудь терялся. «Здание представляло собой лабиринт стеклянных коридоров, в которых лаборатории хаотично чередовались с садиками». «Ну, оно просто постепенно расширялось», ответил Ливингстон, когда я отметил это. «Но мы уже пришли». Он провел меня в большую лабораторию со стеклянными стенами. С одной стороны виднелся коридор, с другой — садик, а с третьей — еще одна лаборатория. «Это у нас экспериментальный отдел». — объяснил Ливингстон, указывая на оба помещения разум. «Большинство лабораторий просто производят вакцины для коммерческого использования, а тут мы пытаемся изобрести что-нибудь новенькое. Или воскресить что-нибудь старенькое?» — спросил я. Ливингстон пристально взглянул на меня. «Нет, конечно!» «Я надеюсь, вы явились за тем, чтобы получить информацию, а не за тем, чтобы обвинять нас в безалаберности». «Ну, простите, пожалуйста», — поспешно извинился я. «Вы совершенно правы». «То-то же. Ну, я вас слушаю». «Каким образом лошади-продуценты, которых вы использовали в сороковые годы, заразились свиной краснухой?» «Ага», — сказал он, — «сразу берем быка за рога». Коротко и по делу. Мы ведь публиковали статью на эту тему, верно? Конечно, это было еще до того, как я сюда пришел. Но я про это слышал. Да, что ж, такое возможно, возможно. Это действительно случилось. Хотя не должно было случиться. Чистая безалаберность, да. Не выношу безалаберности. Просто не выношу. Оно и к лучшему, подумал я. При его роде занятий безалаберность может оказаться... «Фатальный. Что вы знаете о производстве сыворотки от краснухи?» — спросил он. «Все, что я знаю, уместится на ногте». «Ага», — сказал он, — «значит, буду объяснять, как ребенку. Это вас устроит?» «Вполне», — ответил я. Он снова бросил на меня пристальный взгляд. На этот раз в его глазах мелькнула усмешка. «Вы берете живые возбудители краснухи и вводите их лошади. Вы все правильно понимаете?» Я говорю о прошлом, когда еще использовали лошадей. Лошадей мы не используем с начала пятидесятых. Ни мы, ни Берроус Велком, ни Байер в Германии. Речь о прошлом, понимаете? «Понимаю», — сказал я. «Организм лошади начинает вырабатывать антитела для борьбы с возбудителем. Но заболевание у лошади не развивается, потому что это болезнь свиней, а не лошадей». «Это и ребенок бы понял», — заверил я. «Хорошо». «Так вот». «Иногда стандартный штамм краснухи слабеет, и, чтобы сделать его снова заразным, мы пропускаем его через голубей». «Голубей?» — переспросил я очень вежливо. Он вскинул брови. «Это стандартная практика. Ослабленный штамм пропускает через голубей, чтобы вернуть ему вирулентность». «Ах, да, разумеется», — кивнул я. Он услышал иронию в моем тоне и возмутился. «Мистер Холли», — сказал он сурово, — «Вы хотите во всем этом разобраться или нет?» «Хочу, конечно», — ответил я. «Ну так вот, вирулентный штамм был выделен из голубей и пересеян в чашке с кровяным агаром». Он прервался, видя, что его слова просто шум для меня. «Ладно, давайте скажем так. Живые вирулентные возбудители были добыты из голубей и перенесены на специальные блюдечки с кровью, где они начали размножаться, пока их не стало достаточно много, чтобы их можно было впрыснуть лошадям-продуцентам». «Да, спасибо», — сказал я, «теперь понял». «Хорошо», — он кивнул. «Так вот, кровь в этих блюдечках была коровья, бычья кровь». «Понятно», — сказал я. «Но по то дурацкой безалаберности однажды чашки с кровяным агаром были изготовлены из конской крови. В результате произошла мутация, возник новый штамм заболевания». Он запнулся. «Мутации — это такие изменения, которые происходят спонтанно, без видимых причин, просто сами собой». Это естественное явление. «Понятно», — повторил я. «Никто не подозревал о том, что случилось», — продолжал он. «Пока новый штамм не ввели лошадям-продуцентам, и все эти лошади заболели краснухой». Новый штамм оказался на удивление устойчивым. Инкубационный период всегда продолжался от 24 до 48 часов после введения, и в результате всегда развивался эндокардит, то есть воспаление сердечных клапанов». В соседнее помещение вошел моложавый мужчина в расстегнутом белом халате. Я стал рассеянно наблюдать, как он возится в лаборатории. «И куда потом девался этот новый штамм?» — спросил я. Левингстон долго жевал губами, но, наконец, ответил. «Осмелюсь предположить, что он хранится где-то у нас, как некий курьез. Но, разумеется, на данный момент он ослаблен, и чтобы вернуть ему верулентность, его пришлось бы...» «Пропустить через голубей, да?» — кивнул я. Он не видел в этом ничего смешного. «Именно так», — сказал он. «А все вот это пропускание через голубей и пересевание в кровяном агаре, это ведь требует особых навыков, не так ли?» Он поморгал. «Нет, ну, разумеется, я бы мог такое сделать, а я бы нет». Любые препараты, с которыми я имел дело, попадали мне в руки уже в аккуратненьких ампулах, упакованных в коробочке. Человек в соседней лаборатории открывал шкафы, он что-то искал. Я спросил, а могут ли быть образцы этого нового штамма где-то еще, кроме вашей лаборатории, где угодно? Я хочу сказать, отсылала ли ваша лаборатория образцы этого штамма куда-нибудь еще? Он поджал губы, вскинул брови. «Понятия не имею», — ответил он. Посмотрел сквозь стекло и указал на мужчину в соседней лаборатории. «Можете спросить у Барри Шеммака, он может знать. Мутации штаммов — это по его части». Фамилию Шеммак он выговорил как-то невнятно, но звучала она знакомо. «Где-то я слышал это имя», — подумал я. «Я... О, Господи! Меня как кипятком ошпарило!» «Я на секунду задохнулся. Я слишком хорошо знаю человека, чья настоящая фамилия Шеммак». Я злотнул. Меня трясло. «Расскажите, пожалуйста, побольше об этом мистере Шеммаке», — попросил я. левингстон любил поболтать и не увидел в моей просьбе ничего странного. Он пожал плечами. Он пробился наверх с огромным трудом. По говору и до сих пор слышно, что он из низов» с изрядным пунктиком на эту тему. Мирмл ему задолжал и так далее. это знаете ли, студенческое бунтарство. Но в последнее время угомонился. А работник толковый. «Вы его не любите?» — спросил я. Ливингстон вскинулся. «Я этого не говорил». Еще как говорил. И выражением лица, и тоном. Я спросил только, «А что заговор «Северный какой-то, я особо не разбираюсь. А что?» «Не похоже, чтобы я этого Барри Шемака хоть когда-нибудь встречал». Я спросил медленно, с запинкой, «А вы не знаете, нет ли у него случайно брата?» На лице Ливингстона отразилось удивление. «Есть у него брат, и можете себе представить, он букмекер!» Он пораскинул мозгами. «Имя такое вроде как...» Терри... Нет, не Терри, ах вот, Тревор. Они сюда иногда вдвоем заходят. дружные водой не разольешь. Барри Шемок бросил свои поиски и направился к двери. «Так что, познакомить вас с ним?» — спросил мистер Ливингстон. Я молча покачал головой. «Знакомиться с братом Тревора Динсгейта?» «В здании, битком набитом, болезнетворными бактериями, с которыми он обращаться умеет, а я нет? Только этого мне и не хватало». Шемок вышел за дверь в коридор со стеклянными стенами и повернул в нашу сторону. «О, нет!» — подумал я. Он решительно прошагал по коридору и отворил дверь той лаборатории, где мы находились, и заглянул в дверь, не заходя внутрь. «Доброе утро, мистер Ливингстан!» — сказал он. «Вы моих слайдов нигде не видели?» Голос был почти тот же самый, самоуверенный, рисковатый. Манчестерский выговор чувствовался куда сильнее. Я спрятал за спину левую руку, мысленно умоляя его уйти. «Нет!» — сказал мистер Ливингстон, явно довольный его приходом. «Послушайте, Барри, можно вас на...» «Мы с Ливингстоном стояли у лабораторного стола» на котором громоздились пустые стеклянные колбы и ряд штативов. Я развернулся влево, по-прежнему пряча руку, и неуклюже правой рукой опрокинул штатив и пару колб. Ничего особо не разбил, зато шум наделал. Ливингстон пожевал губами удивленно и раздосадованно и поднял раскатившиеся колбы. Я схватил штатив — металлический, тяжелый, пойдет — и развернулся к двери. Дверь затворялась. В коридоре виднелась удаляющаяся спина Барри Шеммака и развивающиеся полы белого халата. Я судорожно выдохнул через нос и аккуратно поставил штатив на место в конце ряда. «Ушел!» — сказал мистер Ливингстон. «Ну что ж поделаешь!» Я поехал назад в Нью-Маркет, в Институт конских болезней Кену армидейло По дороге я думал, как быстро говорливый мистер Ливингстон... Расскажет Барри Шеммаку о приезде человека по фамилии Холли, который имеет большой интерес к свиным заболеваниям у лошадей. Меня подташнивало. Слабо, но непрерывно. «Его сделали устойчивым ко всем стандартным антибиотикам», — сказал Кен. «Чистая работенка». «Что вы имеете в виду? Ну, если бы на него действовал любой антибиотик, всегда существовал бы риск, что... «Затемпературившей лошади его вколят сразу же, и она так и не заболеет». Я вздохнул. «А как можно сделать микроб устойчивым к антибиотикам? Скармливать ему крохотные дозы антибиотика, пока не разовьется иммунитет?» «А это сложно технически, да?» «Да, весьма». «Вы когда-нибудь слышали о Барри Он нахмурился. «Кажется, нет». Трусливый внутренний голос настойчиво советовал мне немедленно заткнуться, бежать, лететь, спасаться в Австралию, в пустыню. «У вас есть кассетный магнитофон?» — спросил я. «Да, я его использую, чтобы делать заметки во время операций Он сходил за магнитофоном, принес, поставил его на стол и зарядил чистой кассетой. «Можете говорить», — сказал он. «Микрофон встроенный». «Вы тоже останьтесь и послушайте», — попросил я. «Мне нужен свидетель». Он смерил меня пристальным взглядом. «Вы выглядите таким напряженным? опасный у вас работенка, как я погляжу». «Бывает, что да». Я включил магнитофон. Для начала назвал свое имя, место, дату записи. А потом снова выключил и остался сидеть, глядя на пальцы, которыми нажимал кнопки. «В чем дело, Сид?» — спросил Кен. Я посмотрел на него и отвел взгляд. «Ни в чем». «Надо», — подумал я. «Я должен это сделать. Без этого никак, иначе я никогда не стану снова цельным». «Если уж приходится выбирать, а мне казалось, что выбирать придется, то я выберу целостность личности. Чего бы это ни стоило? Наверное, я сумею справиться с физическим страхом». «Наверное, я сумею справиться с чем угодно, чтобы не случилось с моим телом, даже с беспомощностью, чего я точно не вынесу, и теперь я видел это совершенно отчетливо, так это презрение к себе». Я нажал кнопки «Пуск» и «Запись» и безвозвратно нарушил слово, которое дал Тревору Динсгейту.